Пигалица. Пять дней промелькнули как один. Пыляев не врал, здесь на самом деле было удивительно красиво и спокойно. А я так давно не была в отпуске. С Анастасией Павловной мы подружились как-то очень быстро, совершенно по-девчачьи, словно нам лет по шестнадцать. Она даже разрешила мне прокатиться на валете. Во дворе и только один круг, но все равно впечатление незабываемое. А Димка, когда узнал, так разорался, что у меня минут пятнадцать еще в ушах звенело. Он вообще запретил близко к коню подходить. Поэтому, когда я во второй раз села в седло, пыля его и словом не обмолвилась. Обойдется. Димка звонил каждый день, и я очень быстро привыкла и к звонкам, и к разговорам ни о чем, которые порой могли затянуться на час, и к шуткам, не злым, как раньше, а очень даже дружеским. Жаль только, что Пуляев не считал нужным вводить меня в курс дела, а сама я спрашивать не решалась. Уж больно у Розалии Алексеевны слух хороший, поэтому разговаривали мы исключительно на отвлеченные темы. И не могу сказать, чтобы мне это не нравилось. Сегодняшний вечер мало чем отличался от других, разве что тетя Роза уехала вместе с Федором в город, У какой-то ее подруги намечался праздник. Вот тетушка по выражению Анастасии Павловны и ушла в загул. А мы, воспользовавшись ее отсутствием, устроили пикник прямо на полу возле камина. Татьяна, если и подивилась барской причуде, то виду не подала. — Может, здесь и останемся? — предложила Анастасия Павловна. И я согласилась. Огонь в камине, мягкий теплый ковер под ногами. «Приятная компания. Что еще нужно для счастья?» За окном смеркалось, но включать свет мы не стали. «Знаете, Машенька, в тот день, когда вы сюда приехали, мне звонила Ада, Аделаида Викторовна», пояснила моя собеседница. «Она вас знает и, и просветила вас на мой счет». «Вот это поворот». Я примерно представляла, что могла рассказать о Долоиде Викторовна. Отношения у нас сложные. Но от чего же тогда госпожа Поляева так спокойно? Примерно так. Признаюсь честно, я пришла в ужас, и тотчас же позвонила Диме. А он? Он сказал, чтобы я не лезла не в свое дело. А вы прислушалась к совету? И надо сказать, ни капли не жалею. Не следовало бы помнить, что Ада любит преувеличивать проблемы. Да и характер у нее сложный. Адочка безумно любит своего сына», – заметила Анастасия Павловна. «Я ей даже завидую. У нее есть цель и смысл в жизни. Такая любовь дорогого стоит». «Да уж, дорогого. Семь лет на грани истерики от постоянного вмешательства Гошиковой мамочки в наши дела. Ее раздражало все». начиная с моей привычки называть ее обожаемого Жоржа Гошиком и заканчивая тем, как я жарю яичницу. В яйцах, видите ли, слишком много холестерина, который ведет к образованию тромбов. Полное безумие. Но что-то мне подсказывает, разговор здесь не об Аделаиде Викторовне. «У вас тоже есть сын?» – осторожно заметила я. Анастасия Павловна печально улыбнулась и ответила. «Есть». «Вы правы, Машенька, сын у меня есть, а вот любви нет». «Чего?» «В первый момент я не поняла». во второй, кстати, тоже». «Любви?» охотно пояснила госпожа Поляева. «Видите ли, Машенька, я не люблю своего сына». «Вы, наверное, станете осуждать меня». Сложно объяснить. Считается, что материнская любовь – это нечто обязательное, как, например, способность видеть или слышать. Есть мать, есть ребенок, значит, она в обязательном порядке этого ребенка любит. Анастасия Павловна замолчала. А разве это не так? Ну, существуют люди, страдающие слепотой, или глухие, или неспособные говорить, обделенные. Я такая же, но в эмоциональном плане. Тетушка говорит, будто Валету я уделяю больше внимания, чем собственному сыну. Вероятно, она права. Женщина подкинула в камин полено. Огонь довольно заурчал и выплюнул очередную порцию искр. Люблю смотреть на пламя, вот так в темноте. Есть в этом что-то особенное, первобытное. Не могу не согласиться. За окном беспросветная чернота, будто кто-то с обратной стороны окна повесил непроницаемые черные шторы, отгораживая комнату от остального мира. На душе неспокойно, восприятие обостряется и внезапно обнаруживаешь, что мир вокруг полон странных полутеней-полузвуков, древних, как сама ночь, лишь рыжие космы огня в камене способны растворить первобытный страх. Таким, как я, нельзя рожать. Вам интересно? Да. Но дело даже не в моем интересе. Анастасии Павловне настоятельно требовалось выговориться, поделиться с кем-нибудь застарелой обидой и неуверенностью, в которой снежная королева боялась признаться даже самой себе. Я была молодая и чистолюбивая, как и Ада. Она вам не рассказывала, что мы с ней из одного поселка? Уверена, что не рассказывала. Она вычеркнула прошлое из памяти и считает себя коренной москвичкой. Пускай. На самом деле она из Краснознаменска, как и я. Мы дружили. А по-другому и быть не могло. В поселке один единственный детский сад, одна школа. Все друг друга знают, мало людей, много сплетен. А еще водка, пьяные драки, грязь на улицах. вне зависимости от времени года, и завод по производству комбикорма. Из перспектив карьера бухгалтера на нашем предприятии – это Машенька Максимум. Из других профессий – воспитательница в детском саду, учительница, либо продавщица в гастрономе. На выбор. Анастасия Павловна печально улыбнулась. Она смотрела на огонь, на рыжие искры и раскалившиеся до красна угли, на решетку камина и сухие поленья в ящике. Куда угодно, лишь бы не на меня. Разговаривать с огнем проще, чем с человеком. А по радио пели про цветущую страну, про то, как строятся города, как советские люди покоряют дикую природу, про спутники и космос, про Москву. Столица, самый великий город самой великой страны. Мы в это верили, искренне и наивно. Но тогда невозможно было жить по-другому. Я не помню, чья это была идея ехать в Москву. Моя или Ады. Но она захватила нас с головой. Поступить, учиться, выйти замуж, родить детей, совершить подвиг во имя страны. Работать. Все сразу. Обычные мечты обычных провинциалок. И у нас получилось. Во всяком случае, тогда казалось, что мечты начали сбываться. Мы поступили в техникум. Сколько радости было. Потом комната в общежитии. Десять квадратных метров на четверых. Но мы верили. Это ненадолго. День-два, но ну максимум полгода. И мы встретим свою судьбу. Прекрасный принц квартира и пропиской. Цветы, роман, ЗАГС. Ну и так далее по списку. И что случилось дальше? Смотрели фильм «Москва слезам не верит»? — А, да чего я спрашиваю? У нас вся страна его смотрела. — У нас с садой получилось почти как в кино. Анастасия Павловна протянула руки к огню и тут же отдернула, когда слишком живая искра оранжевой бабочкой села на ладонь. «Больно — Больно, — пожаловалась она, и как-то совершенно по-детски лезнуло обожженное место. — Я красивая была. Тогда не понимала, чего это парни табунами вьются. А теперь, когда фотографии просматриваю, прямо плакать охота. «Подожди, Маша, я сейчас». Госпожа Пыляева вернулась минут через пять с альбомом в руках. Старый, у моей бабушки тоже такой был, с стенной обложкой нарядного темно-бородового цвета и тяжелыми серыми листами. Фотографии либо вклеивались, либо крепились на специальные уголки, которые постоянно отваливались. И при каждом просмотре снимки приходилось поправлять. Анастасия Павловна зажгла свет, и я зажмурилась. Не люблю такие переходы. Глаза режет, и плывет все. Но не будешь же смотреть фотографии в темноте. Камин не в счет. Вот, смотри, это мы с Адой. С черно-белой фотографией на меня смотрели две девушки. Долоиду Викторовну я узнала сразу. Время не слишком ее изменило. Тонкие губы растянуты в улыбке, но брови нахмурены. А взгляд такой, будто она всеми фибрами своей юной души ненавидит фотографа. А вот Анастасия Павловна меня поразила. Теперь понятно, в кого Дамиан пошел. Красавица. В сегодняшнем мире, где красоту поставили на коммерческую основу, агентство передрались бы за такую модель. В ее облике неистовый испанский огонь «Кармен» соединился с томным великолепием Лилит. Девичья скромность, достойная воспитанница Смольного института, с готовностью грешить, легко и бездумно, как делали это великие красавицы прошлого. Если Елена прекрасная, хотя бы чуть-чуть походила на Анастасию Пыляеву, тогда мне понятно, от чего рухнуло Троя. Вот еще фотографии и еще. Меня любили фотографировать. Понятно почему. На каждом следующем снимке облик менялся. Вот из черных глаз исчезла наивность, не выдержав напора новых чувств. Появилась гордость, уверенность, презрение. А потом фотографии закончились. Внезапно. Такое впечатление, будто стихийное бедствие, пожар или наводнение прервали удивительное повествование о жизни незнакомой мне красавицы. Последнего снимка на меня смотрела уже женщина – Холодная, расчетливая, уверенная в себе и поразительно красивая. Настоящая королева. А дальше? Дальше мне стало не до фотографий. Здесь Анастасия Павловна взяла в руки снимок. Мне 24. Димке было 5. Вы так рано? Рано. У меня были свои причины. Но давай по порядку. На чем я остановилась? Ах, да. За мной ухаживали цветы, пирожные, конфеты, газировка из автомата и прогулки по парку. За то, чтобы проводить меня до общежития, парни дрались. И мне это льстило. Любой девушке льстит внимание, осторожно заметила я. Госпожа Пыляева улыбнулась и погладила фотографию. Вы правы. Наверное, в конце концов, я вышла бы замуж и успокоилась, но я встретила Никанора. И все поклонники канули в небытие. Он был старше меня на 20 лет, женат и имел двух дочерей. Старшая моя ровесница. Это был грязный роман и совершенно бесперспективный. Но тогда казалось, вот оно, счастье. Протяни руку и... и я позволила себе влюбиться. Безумно, как в книжке. С тайной надрывом, непреодолимым препятствием в виде жены. Честно, я не особо жалею. То время, наверное, было самым счастливым в моей жизни. Встреча украдкой, страсть, огонь, ревность, ссора с битьем посуды и взаимными обвинениями, примирение и ласковые слова. Он устроил меня на работу, выбил квартиру, Регулярно давал деньги на красоту. Это его любимое выражение. И подарки дарил. Но, невзирая на все клятвы и признания, с разводом тянул. Где уж мне, дурочки, было знать, что генералы не разводятся? Вредно для карьеры. Вот тогда-то Ада и посоветовала мне забеременеть. Она таким способом Алёшку подцепила. Я еще смеялась, нашла, мол, на кого силы тратить. Ни рожи, ни кожи. Не то что мой Никанор, но советом воспользовалась. Да и с предохранением в те времена дела обстояли по-другому. Короче, не прошло и полугода, как я обрадовала моего генерала. Он не слишком обрадовался. Ну, можно сказать и так. Анастасия Павловна отвернулась. Глаза женщины подозрительно заблестели. Он не настаивал на аборте. предложил уладить вопрос. Я отказалась. Все надеялась, что теперь-то он подаст на развод. А Никанор жил, как прежде. Днем со мной, вечером дома. Ночевал изредка. Наплетет супруги про командировку, полигоны и долг перед Отечеством. А я дура радуюсь, что не одна. А потом Димка родился. И мне начало казаться, будто это у нас семья. Я, Никанор и Дима, будто это я, законная супруга. Никанор нас бросил, когда Димке исполнилось пять. Все чинно и благородно. Адъютант принес букет желтых тюльпанов и длинное письмо объяснения. Прости, дорогая, любовь наша будет жить вечно, но родина требует... и так далее. Его переводили куда-то, кажется, в ГДР. По тем временам почти Европа. Вот мой генерал и не рискнул играть с судьбой. Красивая любовница не стоила открывавшихся перспектив. На мою долю осталась квартира, работа, да толстый конверт на всякий случай. Случай представился быстро. Оказалось, врагов у меня хватало. Сначала я лишилась работы. Директор той конторы, где я работала секретаршей, решил, будто имеет на меня какие-то права. Сначала намеки, потом последовало предложение, от которого я отказалась. Пришлось уйти. Он сжил бы меня со свету. Потом начались проблемы по идеологической линии, аморальное поведение, тунеядство и так далее. В общем, из комсомола меня исключили. А тут и деньги кончились. Тратить-то я привыкла не считая. Вот пришлось на работу устраиваться, еле-еле взяли учительницей. Анастасия Павловна положила фотографию обратно в альбом. Не хочу врать, что голодала, Простила милостыню или мыла подъезды. Нет. Никанор не забывал о сыне. Каждый месяц я получала денежный перевод, только то, что мне было. Не передать словами. Такое чувство, будто тебя использовали, а потом выкинули за ненадобностью. Машенька, госпожа пуляева вдруг улыбнулась, а давай мы с тобой выпьем. За нас, за женщин. Белое вино с легким ароматом земляники как нельзя лучше вписалось в этот странный вечер. Наверное, со стороны это выглядело красиво. Две женщины, старый альбом с фотографиями, хрустальные бокалы на тонких ножках, а сзади непокорная грива огня, который не терял надежды выбраться за очерченную каминной решеткой границу. «Я тебя еще не утомила своими историями?» «Нет, что вы!» Анастасия Павловна посмотрела на пламя сквозь стекло. Я последовала ее примеру. «Красиво!» Свет, преломленный сотней хрустальных граней, метался в бокале, поджигая вино изнутри. А мир вокруг сузился до яркой точки в центре. Тебе когда-нибудь доводилось работать в школе? Нет. Там своя специфика. Коллектив в основном женский, примерно половина не замужем. Вторая половина, с одной стороны, гордится положением, а с другой отчаянно завидует, потому что муж пьет. Зарплату не приносит, да еще время от времени поколачивает дюжеобразованную супругу. Дети – хамы, соседка – стерва, на работе – неприятности, ну и так далее. Единственный клапан для пара – сплетни. А лучшего объекта для сплетен, чем мать-одиночка, и придумать нельзя. Чего они только не сочиняли. Ну, за нас! Вино, кроме запаха, имело чудесный вкус белого винограда. солнца и тёплого лета. Стыдно признаться, но ребёнок меня тяготил с самого начала. Но когда был Никанор, я радовалась Димке как вещественному доказательству нашей любви. Когда же любви не стало, то если бы ещё он так не походил на отца, а, по-моему, он на вас похож. Ты просто Никанора не видела. «А есть фотография?» Анастасия Павловна покачала головой. «Нет. Я сожгла все до одной. Но у них с Димкой не просто внешность одинаковая. Все. Жесты, привычки, характер, в конце концов. Представляешь, каково это каждый день видеть перед собой лицо человека, предавшего тебя? Это даже не пытка, а еще ада». Она постоянно была рядом, утешала, успокаивала, помогала. И, глядя на Диму, восторгалась тем, как он похож на отца. Я не настолько наивна, чтобы не видеть. Мое унижение доставляло ей удовольствие. Но не находила в себе сил порвать еще и садочкой. Все-таки подруга, часть прошлого. А она словно мстила мне за что-то. Мелко, глупо, но очень больно. Да уж... Понимаю, на своей шкуре почувствовала, как больно кусается Аделаида Викторовна. Любому иезуиту по части пыток сто очков вперед даст. Именно от бывшей свекрови узнала, что Гошек начал встречаться с Лапочкой и даже сделал то и предложение. И о том, какая это замечательная девушка, тонкая, образованная, хозяйственная, ведет здоровый образ жизни и за собой следит. Тогда я решила доказать всем, что сама чего-то стою. Анастасия Павловна запнулась. И я, воспользовавшись паузой, наполнила бокалы. Ох, сдается мне, одной бутылкой вина сегодняшний вечер не обойдется. Дима с четырех лет занимался фигурным катанием. Моя задумка. Никанор не возражал. Катание так катание, ему было все равно. Мне же хотелось привлечь внимание. А потом, в общем, я подумала, если Димка станет чемпионом, тогда все они заткнутся. И Адочка, и коллектив разлюбимой школы номер 17. И соседи. Все. И Никанор, когда узнает, пожалеет, что бросил нас. Теперь-то я понимаю, насколько была глупа и амбициозна. Я не видела ничего, кроме цели. Обстоятельства складывались удачно. Хороший тренер, хорошие результаты. Но мне не нужно было хорошее. Я хотела, чтобы мой сын стал лучше. Знаете, как живут нормальные дети? Школа, дом, улица, друзья. У спортсменов круг сужается до двух составляющих. Школа и тренировки. Точнее, тренировки. И если остается время, то школа. Ну еще режим. Мороженое нельзя, конфеты нельзя. Бегать с друзьями нельзя. Да и друзья постепенно исчезают. И самым близким другом становится тренер. Большинство привыкает, но Дима... Дима сопротивлялся. Терял коньки, грубил, опаздывал на тренировки. Дошло до того, что я приводила его на лед сама и сдавала тренеру. В общем, вел себя, как всякий нормальный ребенок, которого заставляют заниматься нелюбимым делом. Он смешной был. Анастасия Павловна пригубила вино. Не знаю, может и смешной. Не представляю себе Пыляева подростком. По-моему, он и для своего возраста чересчур взрослый и серьезный. Упрямый – это да. Единственный человек, ради которого Демиан готов был пойти на уступки – это Гошик. Однажды все переменилось. Резко. Точно у него в голове тумблер повернули. Не то чтобы Димка полюбил фигурное катание… но больше не отлынивал и на тренировках в полную силу работать начал. Ну и результаты, само собой, появились. Сначала городские соревнования, потом областные. Первый успех, первые медали. Новый тренер, новый уровень. Вершина была так близко. А перед общесоюзными соревнованиями Дима умудрился поскользнуться и падая расшиб колено. У меня истерика, у тренера шок. Врач говорит, что вроде бы ничего серьезного, но рекомендует подождать недельки-две. Соревнования через неделю. Тренер настаивает на участии, говорит, что подростки часто падают. Ничего страшного. Вся программа и десяти минут не займет. Дима – основной претендент на золотую медаль. После соревнований он устроит мальчика в правительственный санаторий. И я согласилась. Он упал. Да. До конца программы оставалось секунд 30, когда он выполнял какой-то сложный элемент, не помню уже. Он прыгнул и, приземляясь, упал. И я как-то сразу поняла, что на фигурном катании можно поставить крест. И тренер понял. Не было ни правительственного санатория, ни медали, ни славы. Два года непрекращающегося кошмара. Из одной больницы в другую, из другой в третью, и каждый раз одно и то же. О коньках забудьте, не знаем, сможет ли он ходить. Очень серьезная травма, у нас таких лекарств нет, мы такие операции не делаем. Мамаша, прекратите истерику, раньше думать надо было. А как я могла прекратить истерику, когда на моих глазах из сына наркомана сделали? Два года на одних таблетках. Лишь бы хоть немного приглушить боль. Я написала Никанору, просила о помощи, надеялась, он воспользуется старыми связями, устроит Диму в какую-нибудь больницу, а он лишь деньги присылал, не больше, не меньше, как всегда, одна и та же сумма. Помог Алексей, муж Адочки. Он был неплохим человеком, да и карьеру к этому времени сделал. Связи кое-какие появились. Благодаря ему Димки сделали операцию. Потом еще одно и еще. Потом был период восстановления. Той же больницы. Визиты запрещены, поскольку заведение закрытое. А Дима уже взрослый, как мне сказали. Иногда удавалось договориться с врачом или медсестрой, и меня проводили через черный ход. Странные это были встречи. Он молчит, я молчу. Помолчим полчасика вместе и расходимся. Это все больница, врачи, процедуры. Они окончательно его изуродовали. Он словно выгорел изнутри. Единственный человек, к которому Дима привязан, это тетя Роза. Ну и еще Георгий. Хотя, если честно, как человек он мне не слишком нравится. Подловатый. Вы не обиделись? Да нет. Скорее наоборот. Очень точное определение. Подловатый. Слабый трусливый. Как я раньше не замечала этого. Опыляев. И это я плакала, считала себя несчастной, страдала над загубленной жизнью. Стыдно, Мария Петровна, стыдно. С Журкой не с детства вместе, а вот тетя приехала, когда несчастье случилось. Она мне здорово помогла. И теперь помогает, хоть ругается постоянно. Да и Димку она любит, не то что я. За тетю Розу. И мы выпили. И за тетю Розу, и за нас с Анастасией Павловной, и за дружбу, и еще за что-то. Кажется, после вина была текила, после текилы снова вино, а потом я ничего не помню. Нет, вру. Помню, что невыносимо жалко было и Димку, и Анастасию Павловну, запутавшуюся в собственной жизни. И за одно себя